Глава 5. Оставил Алину в комнате. Пусть придет в себя и отдохнет. Сам же переоделся и пошел разбираться с дурацким приемом. Нервы не на месте. Алине придется уйти. Это неправильно. Мы должны быть вместе. Не понимая, что не так, у мамы все в порядке было. Насколько я помню, они с папой много путешествовали тогда, но все равно я не слышал, чтобы ей говорили что-то подобное. Слишком переутомляется как так? Я не смогу бросить Мунис. Когда погиб мой предшественник, все с ума посходили. Князь держит психическое здоровье оборотней в том числе. Если меня не будет здесь, гребаный туман иного мира снова подберется к городу и захватит наше охотничьи угодья. Может, поговорить с Прайдом? У старого князя было четыре львицы и трое сыновей. Нужно разузнать, как справиться с лишней силой. Выкрою время, чтобы поговорить с Элеонорой. Кажется, после всего этого она купила дом где-то в Испании. Званый ужин устраивали на заднем дворике. На лужаке расставлены длинные столы. В центре каждого – желобки с углями, на которых можно было жарить кусочки мяса, от тарелок с которыми столы едва не падали. Мне нравится, когда все культурно гуляют с бокалами шампанского. Меньше еды – больше приличия и серьезности. Но кто ж меня спрашивает? Можно было бы взяться за порядок, но перекраивать менталитет оборотней – занятие дурацкое. Нужно их хорошее настроение, чтобы они принимали решение без агрессии. «Князь!» – ко мне подбежал Макс, младший из нашего поколения. С Алиной, впрочем, у них всего два года разницы. «Там какой-то скользкий тип в холле мнется?» «Про княжну спрашивает. Я его послал». «Правильно сделал». «Не знаю, спустится ли Алина, но к нему ее...» «Не подпускай». «Если пристанет, зови меня». «Давай я шашлычок я отнесу, и мы там посидим». Предложил Макс, схватив тарелку. «Как раз новый сезон «Призрака и демона» посмотрим». «Блин, тоже хочу». Покосился на гостей. «Эх, ладно, потом перескажете». «Да, в жизни князя мало личной жизни». Немного нервирует, но Макс проводит с моей жимой больше времени, чем я. «Что поделать». Дурацкий титул. Мне он точно нужен. Может, сдать полю, довернуться в семью? Жаль, конечно, что Алина интереса к власти не проявляет. Может, спокойнее было бы. Элеонора от мужа почти не отходила. Потому и проблем со взаимопониманием у них не возникало. Я так думаю. Хотя, чего жаловаться? У нас тоже порядок. Как мне казалось. А теперь вот. Моя работа... Вроде как мешает нам завести ребенка. Наверное, Алина злится на меня. Тогда я побежал. И да, Завиды мне, князь. Задорно подмигнул мне Макс. Поймал себя на мысли, что родить он чуть раньше вполне мог посоревноваться со мной за место Альфы. Дерзкий, активный. Еще бы рациональности побольше, но темперамент не тот. Слишком эмоций много. Еще немного и начнет отпрашиваться во внешний мир, искать себе уже невесту и хорошо. Семья – это здорово. Слишком активный. Проклятие, что же мне придумать? Если Леонора ничем не поможет, что предпринять? Макс тем временем, наполнив две тарелки вместительностью, напоминавшие скорее кастрюли, умчался к Алине. Почти сразу в сад вошел Пол. Возможно, они столкнулись с Максом, но вида скользкий тип не подал. Серый костюм в тон мертвым холодным глазам и аккуратно уложенным русым волосам. Никогда бы не мог подумать, что настолько спокойный гость вызывает чувство тревоги. Марк. Он подошел ко мне и протянул руку. Благодарю за прием еще раз. Хотел бы извиниться за утро. Я действительно не знал про нового князя и не совладал с эмоциями. Это не делает мне чести. Тем более, насколько я выяснил, вы соревновались с домом горилл победить столь сложного соперника непросто. Но я рад, что дворец достался волкам. Это правильное, на мой взгляд. На тонких губах мелькнула улыбка: Да, считай меня немного консервативным в данном вопросе. Судя по наклонностям, правлению горил ты обрадовался бы куда больше, чем мне. Ничего страшного. Руку пришлось пожать. Польс давил ее сильнее положенного. И я подтвердил догадки. Легко с этим оборотнем жить не будет. Сейчас главное, чтобы он держался от Алины подальше. Все случилось слишком быстро. В Мунисе пришлось наводить порядок как можно скорее, поэтому не все успели принять участие. В общем-то, мы не подозревали, что вообще придется. Приемник был достоин править. Да, смерть молодого льва князь не пережил. Поль вздохнул. Сколько Виктор протянул после гибели сына? Кажется, год или около того. Ужасно. Ты, конечно, только планируешь стать родителем. Но теперь должен осознавать, насколько важна защита потомства и пары. Она сможет без тебя выжить. Ты без нее нет. Такова суть оборотней, Особенно верных, как в случае волков. Виктор оставил нас через месяц после гибели... «Нет. Убийство сыновей. Можешь не сомневаться. Свою семью я сумею защитить». Мне не нравилось направление разговора, так что я окинул взглядом собравшихся. Подобные приемы мы проводили четыре раза в год, чтобы помочь домам договориться. Сами по себе они редко находили общий язык, а здесь, в доброжелательной обстановке, спокойно заключали сделки и делили территории. У дальнего стола мелькнула рыжая шевелюра Арса, Наверняка помогает с поиском компромисса. Заметил отца, пьющего за столом с кабанами. Несколько старших волков. Мне бы тоже следовало пойти заняться делом, а не слушать завуалированные угрозы. Каковы твои планы на предстоящий период? Попытался вернуть поле в нейтральную тему. У тебя хотел спросить. Я ведь по-прежнему состою на службе. Хоть князь и сменился. Снова усмешка. Обычно я решал те вопросы, на которые не могли повлиять ни авторитет князя, ни уловки Арса. Мои же методы всегда результативны, хоть и мало привлекательны. В последний год у меня не возникало таких вопросов. Я честно пошарил в памяти, но ничего особенного не вспомнил. «А как же твой соперник?» Пуль наклонил голову. «Я немного поспрашивал...» «Живёт жизнью простого человека в большом мире», — выдержал его взгляд. Силы Альфа он лишился. В наказание. Жестоко. Впрочем, бывают решения более аморальные. Не поверишь, но я слышал о князьях, которые в году себе лишали любви родного брата. Взамен оставляя лишь пустоту, которую те заполняли алкоголем и другими веществами. Но уверен, благородные волки до такого не опускаются. Похоже, он узнал обо мне чуть больше, чем мне хотелось бы. Но это слухи. Мой брат ничего не принимает, хотя эмоциональное состояние у него и правда так себе. Зря я пожелал именно этого. Нужно было как-то иначе усмирить его увлеченность моей женой. Жуткие истории. Я таких не слышал. Общение с этим психопатом силы выжимает пять минут разговора, окажется, что работал без сна несколько дней. «Князь!» – к нам подошел взволнованный Ян, один из старых волков. «На пару слов, это срочно». «Конечно!» – стоило больших усилий не улыбнуться в ответ. И я посмотрел на поле. «Извиняюсь. Желаю хорошего вечера и отдыха. Возможно, мы еще поболтаем. Позже». «Это будет честь для меня, князь!» Холодная улыбка, пропитанная ядом заставило подняться невидимую шерсть на загривке. И откуда он на меня свалился, блин? Оказывается, расслабился я рано. Начались разборки из-за древнего спора о территории между тиграми и медведями. Между альфами домов разве что искры не сверкали. Я подошёл, чтобы снова выступить в роли няньки, как вдруг... Дом буквально содрогнулся от резкого звука, сопровождаемого звоном стекла. На мгновение все просто замерли, не понимая, что произошло. А после я услышал испуганные крик Алины. Марк! Марк, сюда!»